Жил я стромно, хата моя с краю, с мирным был чужого я не брал, От судьбы я ждал всегда трамвая, без попутал, а затем продал. Свои окна видел я из дома, за колючкой серую тюрьму теперь мне тот пейзаж знакомый Дом напротив, я в тюрьме живу Ох, не зарекайся от сумы. От тюрьмы, братан, не зарекайся Не уйти, не скрыться от судьбы Зуб давать ты даже не пытайся Ничего по жизни не хватало Брал я в долг, не думал отдавать В этот раз Столыпин от вокзала Тронул без меня ядрёно мать Валит зэк тайгу не понарошку Она прёт, как скошенные сорня Уже немножко А до дома так вообще пустят. Ох, не зарекайся от судьбы От тюрьмы, братан, не зарекайся Не уйди, не скрыться от судьбы Зуб давать ты даже не пытайся Не уйди, не скрыться от судьбы так ты даже не пытайся Ох, не залькайся от сумы От тюрмы, братан, не заликайся Не уйти, не скрыться от судьбы Зуб давать ты даже не пытайся Не уйти, не скрыться от судьбы Зуб давать ты даже не пытайся Ох, не зарекайся от сумы